Усиленная резервами конница французская следовала по пятам за нашей. Вдруг кидается она в промежутке колонн и пехотных коре и является в тылу четвертого и шестого корпусов. Но храбрые наши не замешались. Задние фасы коре зажглись, и по ним побежал такой батальный огонь, что неприятель, далеко занесшийся, готов был спрятаться под землю. Видя успех пехоты, Кавалерия наша бьет неприятельскую и гонит ее неотступно, пока она не скрылась за стенами своей пехоты, но не успела поле отдохнуть и очиститься, как заревели обе артиллерии. И между тем, как с обеих сторон валились люди, конница французская раз за разом взбегала на поле и схватывалась с нашей, то расшибая, то расшибаясь. В это время и в этих же местах распоряжался генерал Барклай-де-Толли. Михаил Богданович Барклай-де-Толли, главнокомандующий Первую Западную армию и военный министр в то время, человек исторический, действовал в день Бородинской битвы с необыкновенным самоотвержением. Ему надлежало одержать две победы, и, кажется, он одержал их, последняя над самим собою, Важнейшее нельзя было смотреть без особенного чувства уважения, как этот человек, силою воли и нравственных правил ставил себя выше природы человеческой. С ледяным хладнокровием, которого не мог растопить изной битвы бородинской, втеснялся он в самые опасные места. Белый конь полководца отличался издалека под черными клубами дыма. На его челе, обнаженном от волос, на его лице, честном, спокойном, отличавшемся неподвижностью черт, и в глазах, полных рассудительности, выражались присутствие духа, стойкость непоколебимая и дума важная. Напрасно искали в нем игры страстей, искажающих лицо, высказывающих тревогу души. Он все затаил в себе, кроме любви к общему делу. Везде являлся он подчиненным покорным, военачальником опытным. Множество офицеров переранено, перебито около него. Он сохранен какую-то высшую десницу. Я сам слышал, как офицеры и даже солдаты говорили, указывая на почтенного своего вождя. «Он ищет смерти». Но смерть бежит скорее за теми, которые от нее убегают. 16 ран, в разное время им полученных, весь ход службы и благородное самоотвержение привлекали невольное уважение к Михаилу Богдановичу. Он мог ошибаться, но не обманывать. В этом был всякий уверен, даже в ту эпоху, когда он вел отступательную, или, как некто хорошо сказал, войну завлекательную. Никто не думал, чтобы он заводил наши армии к цели погибельной. Только русскому сердцу не терпелось, только оно, слыша вопли Отечества, просилось, рвалось на битву. Но предводитель отступления имел одну цель – вести войну скифов и заводить как можно далее предводителя нашествия. В другой войне был другой человек, которого усвоила себе история – который без связей и отношений в России одним личным достоинством вынудил всеобщее уважение у современников. Я не говорю уже о потомстве. Оно не смотрит на отношения и ценит одни дела. Не спрашивая, можно было догадаться, при первом взгляде на его физиономию, чисто восточную, что род его происходит из какой-нибудь области Грузии, Этот род был из самых знаменитых по ту сторону Кавказа. Это был один из родов царственных, но время и обстоятельства взяли у него все, кроме символического герба наследственного. Одному из потомков предоставлено было в незабвенную эпоху победцу Воровских. Освежить свое родословное древо прекрасным солнцем и воздухом Италии И окропить для бессмертия корни его Своею благородную кровью в день борьбы беспримерной за жизнь и бытие России Этот человек и был, и теперь знаком всякому по своим портретам, на него схожим При росте несколько выше среднего он был сухощав и сложен крепко, хотя не связан. «В его лице были две особенные приметы – нос, выходящий из меры обыкновенных, и глаза. Если бы разговор его и не показался вам усеянным приметами ума, то все же, расставшись с ним, вы считали бы его за человека очень умного, потому что ум, когда он говорил о самых обыкновенных вещах, светился в глазах его, где привыкли искать хитрости, которую любили ему приписывать». На него находили минуты вдохновения, и это случалось именно в минуты опасностей. Казалось, что огонь сражения зажигал что-то в душе его, и тогда черты лица, вытянутые, глубокие, вспрыснутые рябинами, и бакенбарды небрежно отпущенные, и другие мелочные особенности приходили в какое-то общее согласие. Из мужчины невзрачного он становился генералом красным. Глаза его сияли, он командовал и в бурке, с нагайкою на простом донце, несся, опережая колонны, чтобы из начальствующего генерала стать простым передовым воином. Это был наш князь Багратион. Видя, что неприятель сгустил слишком много войск против нашего левого крыла, он приказал тучкову подкрепить дивизии воронцова и Неверовского дивизии коновницына. Трое храбрых собрались в этом пункте. В то же время отдал приказание керосирам Дуки переехать за ручей Семеновский и стать перед деревнею на поляне. Со своей стороны, Кутузов, видя в чем дело, вывел из резерва керосирские полки, придал им восемь орудий конной артиллерии и весь отряд направил на Семеновское, где он установился за Вторую Керосирскую дивизию. Недовольствуясь одним, прозорливый главнокомандующий послал еще другое подкрепление действующему и вместе страждущему левому крылу. Измайловские и литовские гвардейские полки, сводная гвардейская бригада и артиллерийские его высочества и орахчеевы роты пущены к концу линии влево, где крутились дымные вихри сражения» чтобы толстить еще более наше левое крыло, не боясь за правое. Кутузов приказал полковнику Толю перевести весь корпус Баггавута и длинную цепь пушек, батарею в 36 орудий, справа налево. Артиллерийский резерв выдвинул туда же многие из своих батарей из Псарева. Все шло, все ехало, все мчалось к Семеновскому, все вихрилось около этого места. «Всякий хотел владеть ключом позиции. Мы уже рассказали, как французы, сначала застенчиво выказываясь из лесов, наконец вынырнули и понеслись на реданты. Но там был Воронцов, генерал молодой, знатный, мужественный. Он покорял сердца своих сослуживцев и не хотел дать неприятелю покорить в веренной защите его укрепления». Пехота и артиллерия русская, молча, остолбенев, но взводя курки и подняв фитили, выжидали приближения французов. Страшно идти на неприятеля, который не стреляет. Но французы шли. Русская линия брызнула им прямо в лицо целым дождем пуль и картечи. Французы облились кровью и не остановились. Как бешеные кинулись они в промежутки редантов и захватили второй из трех, сводные воронцовские батальоны, слушая голос любимого генерала, сжимались в колонны и кидались на неприятеля со штыком и прикладом. Их подкрепляли полки бесстрашного Неверовского, керосиры мужественного Дуки, к дивизиям Ледрю и Маршана подвели хаконную бригаду Бермана и другую Брюера. Тут все схватилось, все обдалось кровью. С обеих сторон рубились с каким-то наслаждением, хвастались упрямством и отвагою. Сеча продолжалась, а реданты, переходя, как мы уже видели, из рук в руки, наконец, по-видимому, упрочились за французами. Но Багратион во что бы то ни стало захотел отнять опять реданты, в которых уже хозяйничали войска Нея и Даву. Он окликнул все свои резервы, даже полки гвардейские. Огромное столпление батальонов и конницы запестрело в поле. Ней, обдержанный в сечах, видит бурю и не колеблется. Обратясь к ординарцу своему гадпулю, маршал сказал, «Донесите императору, что неприятель собрал слишком значительные силы. Не надо б меня подкрепить». Но посланный еще не доехал до места, как поле заговорило под копытами многочисленной кавалерии. Впереди всех несся всадник в своем живописном наряде, за ним волновалась целая река его конницы. Казалось, который-нибудь из средних веков выслал сюда все свое рыцарство». Могучие всадники в желтых и серебряных латах на крепких конях слились в живые медные стены. Тысячи конских хвостов, пуки разноцветных перьев гуляли по воздуху, и вся эта звонко-железная толпа неслась за Мюратом. Наполеон велел посмотреть ему, что делается у редантов. Он прибыл, дал знак — и войска французские врываются опять во второй из редантов, откуда их перед тем вытеснили. Русские керосиры бросаются на отчаянную пехоту, но жестокий ружейный огонь удерживает пыл их, а первая бригада из дивизии Брюера оттесняет назад. Между тем реданты все составляют мишень для артиллерии, все цели предмет для местной войны, и на соседний Редант идет пехота русская. Полки вертимбергские из бригады Бермана скачут навстречу и не пускают идущую. Весь первый кавалерийский корпус понесся и обогнул Реданты с тылу. И вот три окопа, как три острова, тонут в живом разливе кавалерии. Целая туча конских хвостов плавает по воздуху, Тысячи голов толпятся у подножия редантов. Артиллерия французская коронует их. Тут и четвертый кавалерийский корпус получил приказание выдвинуться из линии, перейти овраг Семеновский и ударить на русские пушки в деревне этого имени. Нет пера, которое могло бы передать все сцены при деревне Семеновской». Оставим еще раз Винтурини сказать несколько слов об этом моменте. Русские пушкари были примерно верны своему долгу. Брали редуты, ложились на пушки и не отдавали их без себя. Часто, лишась одной руки, канонир отмахивался другою. У подножия редантов лежали русские, немцы и французы. Истекая кровью, они еще язвили друг друга, чем кому было можно, иные, как говорят, грызлись зубами. Артиллерия наша вообще имела почти независимую свою деятельность в сражении Бородинском. И между тем, как во рвах, перелесках, у подножия укреплений и на плоских промежутках низменностей полки, колонны, батальоны и толпы рассеянные строились, двигались, смыкались и как волны с одного края на другой переливались, ядра, картечь и гранаты, взвиваясь, издавая рассыпчатый виск и лопнув, вспыхивая синеватым огнем, то пронизывали насквозь сжатые строи, то шипели, несясь по головам и срывая их вихрем полета своего, то клахтанием пронося смерть над самыми головами, И изменяя свой обычно полет свой с высоты на высоту перелетали батареи большая горецкая центральная Раевского Иридант и Реданты Семеновские менялись убийством с редутами левого французского крыла с громадными батареями Дантуара и Сорбье и смерть то дугообразно то в направлении линейных выстрелов сновала туда и обратно и все это делалось на воздухе. Земля же, между тем, на которой шла битва, в полном смысле слова заплывала кровью. Тысячи стрелков, таясь под закрытием, толпы конных, выскакивая из засады и закрытий, и колонны, идущие в откровенный бой, полили, резались и в отчаянных схватках пронимали друг друга штыками, Дрались, боролись и, умирая, еще грозили друг другу цепенеющими взглядами. Несмотря ни на какой огонь артиллерии и пехоты нашей, генерал Латур Мабург едет вперед с саксонскими керосирами. Эти панцерщики, так же как и вестфальцы, тут Германии, могучие, длинные, широкие, кони под ними, как медведи. Латур со своим медным легионом напирает на русских, косит направо и налево и захватывает спорную позицию, между тем, как генерал Нансути, ведя керосирскую дивизию Сен-Жермена, топчет и рубит все, что не попадется с правой стороны редантов. Он очистил все поле до самого оврага Семеновского. Пока это все происходило, выказался на высотах восьмой корпус «Жуно». Ней, видя, что атаки на Реданты не имеют желанного успеха, замышляет другое дело и отправляет корпус направо, к Понятовскому, который сражался на крайней конечности русской линии. Время сказать несколько слов и о левом крыле. Это крыло, как мы видели, было уперто в большой лес и прикрыто высоко торчащим курганом с двадцатью пятью пушками. Еще два холма, увенчанные редутами, находились неподалеку оттуда. Тучков стоял грозно. Корпус его построен был перед деревнюю Утицую в четыре линии. Четыре егерских полка с князем Шаховским рассыпались вправо по кустарникам, чтобы занять промежуток между войсками Тучкова и левым крылом главной линии. Князь Понятовский, пройдя через Ельню, вынырнул из лесов на деревню Утицу, поднял перед собою тучу русских стрелков и вытянулся в поле за Утицею. Сильная артиллерия Тучкова громила его ужасно. Этот наступ Понятовского должны были подкрепить Даву, Ней и ближе всех восьмой корпус Жуно, составленный из вестфальцев. Расположась длинную лестницу, уступ за уступом, Маршалы должны были эшелонироваться справа, чтобы громить и огибать наше крыло левое. В помощь Нею и Даву придан король Неаполитанский с корпусами Нансути, Манбрена и Латурмабурга. Тучков после сильного сопротивления оставил деревню Утицу и отступил левее, на высоту, пристроясь к дивизии графа Строганова. Оттуда открыл он ужасную пушечную и ружейную пальбу. Поляки задумались. При отправлении восьмого корпуса вправо был в виду стратегический замысел. Вестфальцам велено, подав руку Понитовскому, стараться выжить из больших кустарников егерей наших, оборонявших промежуток, важный в смысле военном. Ней хорошо и удачно предпринял этот опасный замысел. «Удайся он!» и корпус Тучкова подвергался опасности быть отрезанным от общей боевой линии, и неприятель мог бы разбивать наши реданты с тылу, и наша линия могла быть обойдена. Но предусмотрительность Кутузова помогла делу. Боговуд, заблаговременно назначенный на помощь левому крылу, подоспел теперь со вторым корпусом и перетянул весы на нашу сторону». Два полка из новоприбывшего корпуса с генералом Алсуфьевым отрежены на помощь Тучкову. В разных периодах, при разных обстоятельствах двенадцатого года в сражениях, на трудных переходах, на биваках солдатских привыкли видеть одного человека всегда первым в сражении, последним в занятии теплой квартиры, которую он часто и охотно менял на приют солдатский. Его искренняя привязанность к бивакам ясно отражалась на его шинели, всегда осмоленной, всегда запудренной почтенную залою походного огня. Он был молод, высок, худощав, белокур, с голубыми глазами, с носом коротким, слегка округленным, с лицом небольшим, очень приятным, в обхождении и одежде прост – Стройный стан его небрежно опоясан истертым шарфом с пожелтевшими кистями. Чудесно свыклись солдаты с этим человеком в серой шинели, в форменной фуражке. Он любил с ними артелиться, хлебать их кашу и лакомиться их сухарем. Никто не смел пожаловаться на холод и голод, видя, как терпеливо переносил он и то, и другое. Трудно было с первого раза, с первого взгляда угадать, что это за человек. Видя его под дождем, на грязи, лежащего рядком с солдатами, подумаешь, это славный фрунтовой офицер. Блеснет крест другой из-под шинели и скажешь, да он и кавалер, молота заслужил. И уж бьют подъем, встают полки, и этот офицер, уж не простой офицер, Несется на коне, а адъютанты роятся около него, и дивизия, четвертая пехотная, его слушает. И более чем слушает. Она готова за ним в вагоне в воду. Так это уж не офицер, это генерал. Да и какой? Он подъезжает к главнокомандующему, к первым сановникам армии, и все изъявляют ему знаки особенного уважения. Видно, это кто-то больше генерала». Это принц Евгений Вертембергский. Его дивизия и удачно, и вовремя подкрепила Керасир. А между тем, в том важном промежутке, в тех незапертых воротах, между левым крылом и главную линию на протяжении целой версты, уже давно разъезжал Витязь стройный, соновитый. Керосирский мундир и воинственная осанка отличали его от толпы в этой картине наскоков и схваток. Всякий, кто знал ближе приятность его нрава и душевные качества, не обинуясь, готов был причесть его к вождям благороднейших времен рыцарских. Но никто не мог предузнать тогда, что этот воин, неуступчивый, твердый в бою, как сталь его палаша, будет некогда судьёю мирным, градоначальником, мудрым и залечит раны столицы, отдавшей себя самоохотно на торжественное всесожжение за спасение России. Это был князь Дмитрий Владимирович Голицын. С помощью дивизии принца Евгения он отстоял равнину слева от деревни Семеновской, Живые стены нашей конницы заменили окопы, которых тут не успели насыпать. Вестфальцев, замышлявших обойти наших керосир, прогнали в лес. Все толпы неприятельские разлагались на палашах керосир и под картечью нашей конной артиллерии. Вестфальцы из дивизии Оксо и Таро начинили было своими колоннами лес, который, осушая левый бок наших керосир, дозволял их обойти с края. Уже выказали обе колонны из лесу свои головы, но керосиры князя Голицына отсекли те головы. Колонны отшатнулись обратно в лес. Но Брестский, Рязанский, Минский и Кременчукский пехотные второго корпуса полки под предводительством принца Евгения Вертенбергского бросились на эти колонны ущемили их между чащеми леса и искололи жестоко, а лесом овладели. Во время таких боев с упрямыми немцами Понятовский велел своим полякам сделать правое крыло вперед и добывать курган с батареей, которую защищала первая гренадерская дивизия графа Строганова под покровительством сорока орудий вправо от Утицы. Дивизии Зайончика, Княжевича и Конница Себастьяни пошли в атаку и, вопреки всем усилиям русских, овладели Курганом. С потерю высокой господственной точки русские должны были сойти со старой Смоленской дороги, и армия подвергалась обходу слева. Вот почему Тучков положил на мере во что бы то ни стало сбить поляков с Кургана и завладеть обратно потерянным. Сделано распоряжение. Тучков сам с Павловскими гренадерами идет прямо в лицо полякам. Граф Строганов с четырьмя полками гренадеров: Санкт-Петербургским, Екатеринославским, графа Арахчеева и Лейб Гренадерским атакует их справа, а генерал-лейтенант Алсуфьев с двумя пехотными Белозерским и Вильманстранским заходит в тыл. Этим сплошным и дружным движением поляки сбиты, и граф Строганов увенчивает опять курган нашими пушками, которые далеко провожают неприятеля. Но среди всех выгод русские искренне опечалились. Храбрый воинственный генерал Тучков первый смертельно ранен. Его место занял Алсуфьев, пока прибыл Боговуд. Скоро после Тучкова, показавшего столько преданности к делу Отечества, приехал на оконечность левого крыла другой генерал. Солдаты узнали его по всему – по видной осанке, по известной в армии храбрости, по телосложению необыкновенному. При росте значительном он был широк в плечах, дюш и тучин. Пространная грудь увешена была крестами. Он разъезжал на вороном Аргамаке. Могучий конь гнулся под седоком, который напоминал о древних богатырях древней героической Руси. Проезжая места, где храбрый воронцов до раны своей отбивал с гренадерами неистовые набеги пехоты, и князь Голицын рубил французскую конницу, генерал, о котором мы говорили, это был Богговут, разговаривал с артиллеристами. «Жарко у вас!» «Греемся около неприятеля», — отвечали ему. «Вот образчик разговоров между чащами штыков под бурью картечную, И действительно там было жарко. Там русские, говоря языком старых преданий, парились в банях кровавых железными вениками». Представив столько общих картин, я заимствую одну частную из книги «Рассказ артиллериста о деле Бородинском», в которой, как наяву, увидим, как и в каком духе сражались наши артиллерийские офицеры. «Достигнув пешком...» — лошадь под ним была убита, — говорит почтенный сочинитель книги. «Достигнув батареи Вейде, я увидел храброго офицера с простреленной рукою. Кровь текла из раны, но он не обращал на это внимания». «По крайней мере, вели перевязать себе рану. Я принес тебе приказание от графа Сиверса». Солдат заложил ему рану паклею и стал перевязывать платком. Но сильный от природы он вырвался из рук перевязчика и кричал без памяти. «Второе и третье орудие по правой колонне! Пли! Хорошо, ребята, мастерские, выстрелы недаром!» Храбрый Любенков, ибо это он, сочинитель помянутой книги, сквозь сечи и схватки малороссийских керасир с латниками, через поле ужасов возвратился к своему месту. Там он застал двух товарищей, окровавленных, умирающих. Поручик Давыдов, раненный под грозою разрушения, сидел в стороне и читал свою любимую книгу «Юнговы ночи», а картечь вихрилась над спокойным чтецом. «На вопрос, что ты делаешь?» «Надобно на успокоить душу». «Я исполнил свой долг и жду смерти», — отвечал раненый. Другой поручик, Норов, прощался со своими глазами, которые уже цепенели, и сказал, «Не оставляйте, братцы, места и поклонитесь родным». Проговоря это, умер. «Выстрелы», — говорит Любенков, — Бывали иногда удивительно удачны. Французское ядро попало в верхнюю часть нашего орудия, отдало его, сбило пушку, сделало впадину и отскочило. Солдаты тут говорили, верно, не по калибру пришлось. Вот образчик остроумия под громом батарей. Между тем, на правом нашем крыле также происходили дела». Вице-король итальянский короновал за Бородиным высоты сильными батареями, которые, однако ж, не раз замолкали пред батареями русскими. И за всем тем наше правое крыло осыпано было ядрами и гранатами неприятельскими. День Бородинской битвы был праздником артиллерии. «Наполеон, — говорит Барклай де Толли, — хотел уничтожить нас, своею артиллерию». Мы уже сказали, что дивизии Жерара, Марана и Брусье нагло перешли к Калачу. Но там напали они на наших стрелков, которые завязали с ними жестокую перестрелку. С высоты холмов наших и неприятельских посыпались тучи ядер и кортечь. По долинам летали и жалили пули, как пчелы. Битва кипела и в воздухе, и на земле. Не было места смерти. И вот уже двенадцать часов утра. Первый вид великого сражения, первый акт кровавой трагедии кончен. Солнце нашего северного августа разработало все тучи в небе, подняло все туманы с земли, поглотило всю ночную сырость в воздухе и стояло высоко и в полном великолепии. Это солнце, Наше родное солнце уже одержало победу свою в полуосеннем русском небе. Оставалось нам сделать тоже на русской земле. Я был на большой батарее, и с высоты кургана Горецкого видел картину изумительную. Пахнувший с правой стороны ветер отвеял до половины пелену дыма. Правое крыло наше, стоявшее на высотах, облилось солнцем и светом. Левое лежало углубленным в синеющий мрак. Полдень и полночь, казалось, тут встретились вместе. Войска французские, сражавшиеся с нашим левым крылом, густо засланы были темную волнистую тучью. Только по временам беловатые облачка, длинные синие лучи и красные вспышки пробивались сквозь черную дымовую застилку — под которой глухо урчало и перекатывалось сражение внизу, у подножия спорных холмов. Перед самым лицом правого крыла догорало Бородино. Два света, отблеск близкого пожара и лучи полуденного солнца окрашивали двойной ряд облаков воздушных и дымовых, беспрестанно густевших от выстрелов неумолкавших. Позиция Бородинская была длинна и шершава, И потому свет и тень не могли укладываться на ней одинаково. Между ними было, может быть, такое же борение, как и между войсками, державшими свой великий спор. Полки делали переходы, чтобы поспевать к местам угрожаемым. И те, которые приходились свежего воздуха, видели, что над сражающимися лежала черная ночь. Новая твердь, составленная из дыма, отделила землю от неба. Искусственные молнии бегали по искусственным тучам. Входившим в темноту сражения казалось, что их вводили в какой-то черный вертеп. Но рассуждению тут нет места. Двигались по порывам, кидались, куда призывал звук барабанов и труп. Ядра и гранаты далеко пролетали, даже за резерв». Это дало, как мы видели, случай Милорадовичу сказать «Вот сражение, в котором трусу нет места». Вступя в оглушительный треск Бородинского сражения, некогда было рассуждать о времени. Каждую минуту пролетали 120 ядер и 120 смертей. В каждую минуту могло рассыпаться более 4000 картечи. Когда ж тут справляться с часами? Однако ж было уже 12 часов». Побоище длилось, но весы колебались, и бой около полудня начинал стихать. Но вот Наполеон, уже нетерпеливый, приказывает удвоить жар и напор. Огонь неприятельский, понемногу замиравший, вдруг ожил страшную жизнью. Со всех сторон потянулись цепи орудий. Батареи мчались, скакались, сдвигались, и четыреста пушек явилось пред нашим левым крылом. Под огненную защиту этой огнедышащей артиллерии сильные колонны вновь засинели на поле перед Семеновскими редантами. Видя такие грозные шашки на роковой доске, русские также выдвигают триста орудий. Кутузов сверх того приказал Милорадовичу подтянуться левым флангом и перенести корпуса Астермана и второй кавалерийский за центр армии. Этот центр, истончавший, протертый, требовал надежной подкладки. В то же время Платов и Уваров отрежены на тайное дело в особую экспедицию. Искра воли Наполеоновской упала на рассыпанный порох, и бой перед Семеновским закипел силою необычайную, со стервенением беспримерным. Семьсот орудий, столпясь на одной квадратной версте, почти толкались между собой и, составляя подвижные вулканы, дышали огнем и опустошением. Ядра пронизывали толще колонн, гранаты, лопаясь, и картеч рассыпаясь, дождили на них сверху, било черепьем и вернями. А между тем ружье горело, и перекатный, яркий батальный огонь не умолкал при этом кипятке сражения. Многочисленные пешие и конные колонны неприятельские шли на нас с необыкновенным ужасающим спокойствием. Наша артиллерия пронимала их насквозь, раздирала на части, но многолюдные они сжимались и шли далее. Маршалы стояли твердо в своем намерении, солдаты понимали их. Все было стройно и торжественно в этом ужасном разложении масс. По грядам убитых, По трупам товарищей французы шли и штурмовали реданты. Ужасна была картина той части поля Бородинского около деревни Семеновской, где сражение кипело, как в котле. Густой дым и пар кровавый затмили полдневное солнце. Какие-то тусклые неверные сумерки лежали над полем ужасов, наднивую смерти. В этих сумерках ничего не видно было, кроме грозных колон, наступающих и разбитых, эскадронов бегущих. Груды трупов человеческих и конских, множество распущенных по воле лошадей, множество действующих и подбитых пушек, разметанное орудие, лужи крови, тучи дыма — вот черты из общей картины поля Бородинского». Но вот ближе к нам я вижу одного из отличных генералов наших. Тогда еще молодой и сыновитый, в красивом ахтырском мундире, он прискакал на самый гребень одного из холмов Семеновских и, едва сдержав левую рукою крутого чалого коня над глубокую рытвенную, правую указывает на бегущего неприятеля. По мановению руки его, это был генерал Васильчиков, Батареи скачут, и тяжелые орудия посылают гибель и разгром вслед за бегущими. Даль представляет вид совершенного хаоса. Разорванные, изломанные французские эскадроны кружатся, волнуются и исчезают в дыму, уступая место пехоте, выступающей стройно. Деревня Семеновская пылает, дома оседают, горящие бревна катятся. Бледное зарево во множестве лопающихся бомб и гранат бросает тусклый синеватый отблеск на одну половину картины, которая с другой стороны освещена пожаром горящей деревни. Конная артиллерия длинной цепью скачет по мостовой из трупов. Вот тут-то последовало то важное событие, о котором мы уже слегка говорили. Постигнув намерение маршалов, и, видя грозное движение французских сил, князь Багратион замыслил великое дело. Приказания отданы, и все левое крыло наше во всей длине своей сдвинулось с места и пошло скорым шагом в штыки. «Сошлись! У нас нет языка, чтобы описать эту свалку, этот сшиб, этот протяжный треск, это последнее борение тысячей». Всякий хватался за чашу роковых весов, чтобы перетянуть их на свою сторону. Но окончательным следствием этого упорного борения было раздробление. Тысячи расшиблись на единицы, и каждая кружилась, действовала, дралась. Это была личная, частная борьба человека с человеком, воина с воином, и русские не уступили ни на вершок места». Но судьбы вышние склонили чашу весов на сторону французов. Мы вдруг стали терять наших предводителей. После целого ряда генералов ранены сам князь Багратион. Видите ли вы здесь, в стороне, у подошвы высоты Семеновской раненого генерала? Мундир на нем расстегнут, белье и платье в крови, сапог с одной ноги снят. Большое красное пятно выше колена обличает место раны. Волосы в беспорядке, обрызганы кровью. Лицо, осмугленное порохом, бледно, но спокойно. То князь Петр Иванович Багратион. Его поддерживает, схватя обеими руками сзади, преображенский полковник Берхман. Левая рука раненого лежит на плече склонившегося к нему адъютанта. Правой жмет он руку отличного, умного начальника Второй армии генерала Сен-Приеста, и вместе с последним прощанием отдает свой приказ. Изнеможенный от усталости и потери крови, князь Багратион все еще впереди, весь носится перед своими дивизиями. Видите ли, как он, забыв боль и рану, вслушивается в отдаленные перекаты грома? Ему хочется разгадать судьбу сражения, а судьба сражения становится сомнительной. По линии разнеслась страшная весть о смерти второго главнокомандующего, и руки у солдат опустились. Но явился Коновницын, его узнали по голосу. Уступая судьбе и обстоятельствам, он вдруг перевел войска за деревню Семеновскую и расставил их по высотам. Так размежевался он с неприятелем живым урочищем, роковым оврагом, с уступкою спорных редантов и с необыкновенную быстротою устроил сильные батареи, которые неслись и стреляли, строились и стреляли, остановились и громили разрушительными очередными залпами. В этой окрестности под влиянием Коновницына, находились и прославились полки лейб-гвардии Измайловский и Литовский. Вместе с другими подкреплениями Кутузов послал их на левое крыло. Измайловцами командовал тогда полковник Храповицкий. Он имел еще другое поручение и вверил полк старшему по себе полковнику Козлянинову. Провожаемые губительной пальбою с батарей неприятельских, Отраженные полки заняли свое место в величайшем порядке, как на домашнем ученье. В дыму и ужасах сражения измайловцы стояли мужественно. Но вдруг, как воздушное явление, засветилась вдали медная стена. Она неслась неудержимо, с грохотом и быстротой у бури. Саксонские керосиры под начальством генерала Телемана примчались и бросились на правый фланг второго батальона Измайловского. Но времени упущено. Все батальоны построились в каре, стали уступами и открыли такой батальный огонь, что неприятель, обданный вихрем пуль, отшатнулся и побежал назад. Но отпор не остановил напора. Туча медвежьих шапок замелькала в воздухе. Конные гренадеры, несясь по следам керасир и также оттолкнутые, и также побежали. Многие, занесшиеся неосторожно вперед, гасли на штыках измайловских. Тут храбрый осанистый полковник Храповицкий, ставший сам командовать после раненного полковника Козлининова и заменившего его на время Мусина Пушкина, также ранен, но не оставил команды. В это время несся по полю корпус Нансути. Ему нарочито приказано объехать и сбить с места измайловский и литовский полки, чтоб прорваться за левое крыло наше. Ужасен был этот налет французской кавалерии. В прямом смысле слова можно сказать, что французская конница, громада необозримая, разлилась как море, И наши каре всплыли посередине, как острова, со всех сторон поражаемые нахлёстами медных и стальных волн неприятельских панцерников. Наездники встречены и провожаемы были удачными перекрестными выстрелами каре, и русский дождь свинцовый наконец пронял и отразил этих железных людей, так называл Наполеон керосир французских. Генерал Дахтуров... «Личный свидетель подвигов измайловских и литовских каре, загнанной бурей, скачущей отовсюду конницы, сам верил себе одному из этих каре, каре первого батальона, и отстоялся в нем. Три генерала, и между ними король и вице-король, как мы видели, должны были скрываться в каре». «Вице-король в каре 84-го, Дахтуров в каре Измайловском, король неаполитанский в каре 33-го полка». «Поэтому судите о бурях и случайностях Бородинского сражения». Маршалы призадумались, но не отстали от своего намерения и продирались вперед. В самом разгаре битвы за реданты и за редантами видели одного человека длинного роста, со значительным европейским лицом. Он был уже на склоне лет, но все в нем показывало, что в молодых годах своих он был стройным мужчиною и, может быть, храбрым наездником, несмотря на кротость, выражавшуюся в спокойных чертах. Те, которые знали близко этого человека, этого знаменитого генерала, Говорят, мудрено найти кротость, терпение и другие христианские добродетели в такой высокой степени соединенными в одном человеке, как в нем. «Жаль», — говорит некто в современных записках своих, «жаль, что мало людей могут чувствовать красоту и великость такого характера. Под портретом его я видел позднее надпись Invictus Виктор». И в самом деле он первый начал побеждать до толи непобедимого. Это был генерал Бениксен. Скрыв лучи своей пресиш эйлауской славы, он заботливо и скромно разъезжал по полю битвы. Я был в числе тех, которые спросили у него, в какой степени можно сравнивать настоящее Бородинское сражение с пресиш эйлауским Победитель при Эйлау, не задумавшись, отвечал с высокую скромностью. «Верьте мне, что в сравнении с тем, что мы до сих пор видим, а это было в двенадцатом часу дня, когда семьсот пушек на одной квадратной версте еще не гремели. Присиш-Эйлауское сражение только сшибка. Прискакав вместе с Барклаем, оба начальника ободрили войска левого крыла и, загнув оное, уперли одним концом в лес, занятый московским ополчением». Это придало силы обессиленным потерями и своим положениям. Незадолго перед ними в пожар и смятение левого крыла въехал человек на усталой лошади, в поношенном генеральском мундире, со звездами на груди, росту небольшого, но сложенный плотно, с чисто русскую физиономию. Он не показывал порывов храбрости, блестящей посреди смертей и ужасов,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 представить здесь так ясно, как бы хотелось, все переходы, все оттенки этой великой битвы маршалов с Багратионом, наконец, раненым и отнесенным с поля. Не опасаясь впасть в повторение и желая лучше переговорить, чем не договорить, мы расскажем еще и уже более, чем во второй раз, о некоторых чертах упорной битвы за реданты Семеновские, и заглянем для этого мимоходом в предания французов. Уже наступила грустная для нас эпоха, когда все главнейшие препятствия, заслонявшие позицию нашу, речки Войня, Калача, овраг Семеновский и ручей Огник, перейдены. От Утицы до Бородина протянулась синюю лентою линия французская. В это время Наполеон устраивает атаку срединную — о которой он говорит в своем восемнадцатом бюллетене, приготовляясь ударить как молотом всею толщую своего правого крыла поперек груди нашей армии. Маршал Ней сжался и с тремя своими и двумя из первого корпуса всего с пятью дивизиями, стоявшими иной армии пошел теснить и разбивать левое крыло русское, с которым он постоянно бился с мужеством неукротимым. Между тем посланный им Гатпуль отослан Наполеоном к дивизии Клапареда и потом к дивизии Фрияна, который еще незадолго перед тем от самого Наполеона получил приказание изготовиться к наступу, коль скоро реданты при Семеновском будут взяты. К исходу боя между маршалами и князем Гатпуль привел Фрияна и его дивизию прямо к высотам Иридантам Семеновским. Эту свежую дивизию жестоко поздравили дождем и градом пули-картечи с третьего Ириданта, еще уцелевшего за русскими. Но старый Фриян велит бить во все барабаны и скорым наступным шагом ведет дивизию на приступ». Никакое сопротивление не могло остановить этого отчаянного приступа, и русские отброшены за Семеновский овраг, не успев, как мы уже давно сказали, свести пушек с Реданта. Генерал Дюфур с 15-м легким пехотным полком, как нам уже известно, перемчался за овраг, принял налево, захватил Семеновское, которое, впрочем, наши готовы были уступить, и стал на этой прожженной почве твердую ногою, поддерживаемой остальными войсками дивизии в колоннах по бригадам. Генерал Фриан попытался было протянуть свое правое крыло, чтобы сомкнуться с неем, но русские со страшным криком уже неслись ему навстречу. При виде этой бегущей бури Фриан стеснил ряды, и тут же, по его приказанию, Тридцать третий полк перешел через овраг, выстроился в каре и заслонил полки сорок восьмой и шпанский Иосифа Наполеона. Под гремящим покровительством своих метких батарей конница русская делала отчаянные налеты на пехоту французскую, но французы, нельзя не отдать им чести, стояли как вкопанные. За что дрались они? Что заставляло их прирастать ногами к русской земле? Мрачные, безмолвные, без пальбы, без крика. Линии французские допускали до себя русских на три шага, и вдруг огненная лента бежала по фронту, и за страшным убийственным залпом сыпался беспрерывный рокот мелкой пальбы. Мертвые и умирающие, кони и всадники русские длинными настилками ложились друг на друга. «Помогите!» «Помогите!» — кричали раненые. «Не до вас, братцы!» — отвечали им. «Надо прежде разведаться с неприятелем». Вот минута, в которую армия русская могла показаться разрезанную, ибо ключевой плечной сустав, соединявший левое крыло с грудью армии, был сломан. Наши линии, видимо, тончали. Позади и впереди их поле пестрелось от трупов и обломков разбитых снарядов, Искрошенного оружия, дивизии маршалов и первый кавалерийский корпус, служивший им связкой с дивизией Фриана, все подавались вперед упрямо, напористо, грозно, но медленно. Опорная сила русских не дозволяла развиваться их привычной быстроте. Оставим на время маршалов с их массами полупроскваженными, полурастерзанными сражаться с остатками наших. Полуроссеянными, но твердыми на поле, упрямыми в бою, торгующимися за каждый шаг русской земли, оставим их у Семеновского, и обратимся к большому люнету, к батарее Раевского. Этот люнет, или большой редут, отнятый Кутайсовым, Ермоловым, Паскевичем и Васильчиковым, все еще оставался в руках законных владельцев. Вице-король направлял на него и войска, и огонь разрушительный. 26-я дивизия Паскевича, истощенная до нельзя, вся расстрелянная, требовала перемены. Ее сменили с ужасной стражей дивизии Лихачева из корпуса Дахтурова. Между тем, убывшие места предводителей, как мы уже видели, замещены. Дахтуров приехал на место Багратиона, Баггавуд — на место Тучкова. Настало второе поколение генералов в Бородинской битве — Лица изменились, а тяжба продолжалась. Принц Евгений уже готовился к решительной атаке, как вдруг отозван к дивизии Дельзона, на которую напал, съехавший с нашего правого крыла, генерал Уваров с кавалерией. Первый кавалерийский корпус с генералом Уваровым и казаки Платова переехали к Калачу при селе Малом, ударили на дивизию Арнано и прогнали ее за войню. От этого налета донцов и гусар сильно встревожилась и дивизия Дельзона, защищавшая Бородино. Она спешила построиться в четыре каре. Сам вице-король в происшедшей суматохе искал спасения в каре 84-го полка. Неизвестно, к чему бы это привело, но Уваров, после нескольких наскоков на кавалерию и пехоту французскую, потеряв довольно людей, уклонился к селу Новому». Впрочем, эта атака, во всех отношениях необходимая ввиду правого русского крыла, остававшегося на некоторые мгновения довольно спокойным зрителем, произведена была вначале с довольным жаром. Между тем, как Уваров спускался с высот, Платов распустил несколько полков донских казаков. Вся луговая равнина к калачи вдруг запестрела донцами – Они начали по-своему давать круги и щеголять разными проделками. Передовые французские пикеты всполохнулись и дали тыл. Казаки сели им на плечи. Напрасно отмахивались французы и немцы длинными палашами и шпорили тяжелых коней своих. Донцы, припав к седлу, на сухопарых лошадках мчались стрелами, кружили подлетали и жалили дротиками как сердитые осы это сначала походило на заячью травлю солдаты русские стоявшие на высоте горок и вблизи дохтуровой батареи за видео удальство придонское развеселились махали руками хохотали и громко кричали вот пошли вот пошли хорошо казак браво казак не жалей француза Но это было недолго. Донцы, сделав что могли, скучились и потянулись стороною, уступая место регулярной кавалерии. Полки первого кавалерийского корпуса чинно, важно, густым строем неслись мимо Бородина и, загнувшись дугою, потерялись из вида за деревню. С огромных французских редутов открылась пальба. Суматоха в Бородине также не укрылась от глаз зрителей, «Смотри, смотри, французишки строятся в Каре, видно плохо. Наше берет, ребята!» И многие хлопали в ладоши и ревели «Ура!». Это освежило на этой точке зной сражения, которое кипело во всей силе. Если это был отвод, так называемая диверсия, то предприятие достигло своей цели. Но знающие военное дело, может быть, имеют право сказать – Жаль, что не шли далее. Если б кавалерия наша, но тогда ей надобно бы быть в большем числе. Застигшая французов расплох в их домашнем быту, продолжала натиск свой упорнее. Кто знает, что бы она наделала? Может быть, левое французское крыло, более и более само на себя осаждаемое, стало бы наконец свиваться в трубку и смешалось в толпу которую надлежало отбросить за большую дорогу. Какие последствия могли бы открыться, если б казаки получили возможность кинуться вверх по большой дороге, загроможденной обозами, остальными и запасными парками? Конечно, надлежало проскакать под выстрелами редутов и сломить несколько коре, но всего важнее могло встретиться препятствие местное, болотистый ручей и тому подобное. Зато сражение приняло бы совсем другой оборот, и Наполеон увидал бы, как неосторожно разжидил он свое левое накопом войска правом. Но вот русские отъехали в Свояси, Вице-король успокоился и принялся за прежнее. Он сгустил свои силы против большого люнета. Король неаполитанский, как будто разгадывая замысел Евгения, дал повеление графу Калинкуру, начальнику поже императорских, заместившему Монбрана, перейти через овраг Семеновский и напасть наряду с другой стороны. Сам же зоркий Наполеон, видя в чем дело, послал легион Вислы под начальством генерала Клапареда, чтобы подкрепить атаки, которыми король и вице-король угрожали люнету. Провидя бурю, готовую разразиться над люнетом, Прозорливый и мужественный Барклай решился сдвинуть все свои запасные войска на угрожаемое место. В это же время и Кутузов, хозяин битвы, отважился ослабить правое крыло, крепкое по своему положению, и отрядил корпус Астермана. С громким барабанным боем полки Астерманские шли скорым шагом позади первой линии и батареи, где находился главнокомандующий. Кутузов напутствовал их несколькими одобрительными словами и осенял знамением креста. Эти полки, еще свежие, сменили корпус Раевского, разбитый и подавленный частыми натисками и бурью пальбы французской. Вместо смененного корпуса Раевского полки Преображенский и Семеновский поставлены за четвертым корпусом. Позади этих двух вытянули второй и третий корпуса кавалерийские, которые, в свою очередь, подкреплены полками кавалергардским и конной гвардии. Конечно, это столпление войск на одном месте служило огромную мишенью для губительной артиллерии французской, но оно было необходимо для защиты места, слишком угрожаемого. Взятие люнета во второй раз вице король видя, что все усилия русских обращались на защиту их левого крыла, замыслил, пользуясь Сим, завоевать наш большой Люнет, стоивший уже столько людей и крови. Он соединяет первую, третью и четырнадцатую дивизии и дает знак. Тихо и торжественно приближаются эти войска. Тихо и на минуту. Все бездейственно на русской линии в окрестностях Люнета. Канонеры стояли у пушек, поднятые фитили мились. Но вдруг все наши батареи грянули, картечь зашумела, и ряды французские, обданные чугунным кипятком, кружились и падали. Только буря, ворвавшаяся в чащу леса, может уподобиться этому действию артиллерии. Ядра, совершая свои рикошеты, прыгали между колонн, французы призадумались. Но один из самых храбрых и, может быть, благороднейших из предводителей французских, Евгений Багарне, вице-король итальянский, поднял дух своим присутствием, примером и речью. Каждому полку особо говорил он что-нибудь приятное, что-нибудь ободрительное, напоминавшая его славу. Но девятый линейный в особенности очарован приветствием. «Храбрые! Вспомните, что при Ваграме вы одни были со мною, когда мы рассекли пополам линию неприятельскую». Полк отвечал криками восторга, и все ринулось вперед. Лично ободряя дивизию Брусье, вице-король был необыкновенно хладнокровен, под зноем жесточайшего сражения, под шумом падающих картичных дождей. И вот пехота французская приближалась с лица, а Нансути и Сен-Жермен с тяжелую конницей жестоко напирали сбоку, подметая палашами все поле от Семеновского до Люнета. Об этом боковом действии на Люнет огромной французской кавалерии до 120 эскадронов Расскажем о позже, когда кончим о действиях вица короля с лица. Боковая атака, страшная, грозная, была та атака Нея, за которую получил он титул князя Москворецкого. Он направлялся со своими громадами на центральный люнет, но имел в виду высшую тактическую цель. Цель — разрезать нашу линию пополам, и распахнув ее на обе стороны, стать в тылу обеих половин. Подчиняясь закону последовательности, скажем теперь только несколько слов о действиях французской кавалерии справа. Самым блестящим образом исполнила данное ей приказание конница второго французского корпуса. С неустрашимостью перемчалась она за овраг Семеновский и кинулась на линии русских. Многие полки Астерманова корпуса Особливо Кексгольмский, Перновский и 33-й Егерский выдержали храбро отважный наскок и удачно ответили смелым эскадроном губительным батальным огнем. Но, несмотря на это, граф Калинкур, скакавший справа в голове кирасиров в успел обогнать редут и через столовой въезд промчался в самое укрепление. Калинкур убит пулею в лоб, И пятый керосирский полк, ошеломленный потерей генерала и сильным отпором, ускакал прочь. Так кончил Калинкур. Когда убили Монбрана, и Люнет продольными выстрелами нещадно резал французскую кавалерию, этот генерал, как мы видели, бросился, чтобы зажать уста Люнету, и не возвратился более. Минута, в которую он въехал на высоту, представляла картину необыкновенно поразительную. Весь холм, подножие окопа, очешуенный разноцветными латами, стал живою металлическую черепахой. Ясные, желтые и стальные, гладкие и шершавые латы и шишаки зеркально сверкали двойным освещением, лучами солнца и красными пуками огня, вылетавшими из жерл пушечных. Люнет с его холмом, на котором громоздились конники французские, казался вместе горою Железную и горою Огнедышащую. Второй и третий кавалерийские корпуса русские выпущены на второй французский, и полковник ЗАС с Псковским-Драгунским, поддерживаемый четырьмя орудиями конногвардейской артиллерии, далеко гнал кавалерию. И многие полки французские, не выдержав наскока наших, дали тыл и взброшено на свою пехоту. «Тут была, — говорит один самовидец, — кавалерийская битва из числа упорнейших, когда-либо случавшихся. Неприятельская и наша конница попеременно друг друга опрокидывали и потом строились под покровительством своей артиллерии и пехоты». Наконец, наши успели с помощью конной артиллерии обратить неприятельскую конницу в бегство. Между тем, как повторялись эти жаркие схватки у Люнета, войска вица короля как мы уже сказали, грозно к нему приближались. Некоторые полки вытянуты, другие сжаты в колонны. 21-й линейный из дивизии Жерара, 17-й дивизии Марановой, Девятый и тридцать пятый из дивизии Брусье охватили ряду лица и сбоку. Солдаты дивизии Лихачева, бившиеся до последней крайности, покрытые потом и порохом, обрызганные кровью и мозгом человеческим, не могли долее противиться и защищать Люнет. Но мысль о личной сдаче далеко была от них. Почти все приняли честную смерть и легли костьми там, где стояли. Вице-король с девятым и тридцать пятым полками обогнул люнет слева и после ужасной сечи, сопровождаемой своим штабом, торжественно вошел в люнет победителем через столовой въезд. Все канонеры наши побиты на пушках и валялись на опрокинутых лафетах на искрошенном оружии. Генерал Лихачев, страдавший сильную ломотную болью в ногах и сверх того израненный, во все время обороны сидел на переднем углу редута на складном кожаном стуле и под тучей ядер и гранат, раздиравших воздух, спокойно нюхал табак и разговаривал с ближними солдатами. «Помните, ребята, деремся за Москву!» Когда ворвались французы и все падало под их штыками, генерал встал, расстегнул грудь до гола и пошел прямо навстречу неприятелю и смерти. Но французы, заметя по знакам отличия, что это русский генерал, удержали штыки и привели его к вице-королю. Храбрый уважил храброго и поручил полковнику Ассалину проводить генерала к императору. Большой Люнет завоеван, но французы недалеко подвинулись с этим завоеванием. Курган Горецкий и батарея Дахтурова еще были целы, и на пространстве ими обстреливаемом не стояла нога неприятеля. Корпус Астермана, имея перед собой глубокий овраг Горецкий и на правой руке дивизию Копцевича, представлял опору надежную и вместе отпор грозный. Генерал Груши, провожавший вице-короля слева, пользуясь минутую расплохо при взятии люнета, кинулся было с кавалерию Шастеля на дивизию Копцевича. Но тут вдруг растворились вздвоенные взводы пехоты, и генерал Шевич выехал с полками конной гвардии и кавалергардским. Шевич и гвардейцы впились в неприятеля. Лагусет, Ери, Шастель, Лафон, Бриан, Альгут, Дамангет рубятся с нашими. Тюрень, Грамон и сам Груши ранены, и неприятель дал тыл. При атаках, подобных этой, офицеры французские, часто потомки благородных родов рыцарских, рубились один на один с офицерами первых фамилий русских. Были и другого рода поединки — Целые полки, расположась один на другом, другой на другом берегу болотистого оврага, до сих пор стрелялись через овраг, пока ни тут, ни там уже некому было зарядить ружья. Насчет личной храбрости офицеров. «Вообще, — говорит генерал Сипягин, — офицеры наши в Бородинском сражении, упоенные каким-то самозабвением, выступали вперед и падали пред своими батальонами». В это же время явился на сцену и генерал Милорадович. С необыкновенной быстротою, скача сам впереди, подвел он сильные батареи на картечный выстрел и начал осыпать завоеванный люнет целыми дождями картечи. Уцелевшую ж линию оборотил на оси в косвенное положение и унес фланг ее от неприятеля. Наши выгоды в этом пункте восстановились. Но обратимся к рассказу, который невольно теряет прямое методическое направление, и мы невольно запутываемся в повторениях. Один из полков, захвативший Люнет, именно девятый, был весь составлен из уроженцев Парижа. Д'Enfants de Paris. Он исполнил дело с блестящей неустрашимостью. В двухчасовой борьбе этот полк потерял из фронта 1068 рядовых и 42 офицера. Полковник полка получил две раны пулями. Вот образчик потерь и храбрости французов. Пушки, числом 18, вооружавшие люнет, крепкие только одним мужеством защитников, а впрочем слепленный наскоро, достались смелым неприятелям и второй период сражения свершился. В это время Наполеон едет сам посмотреть вблизи на сражающихся. На поле битвы был самый разгар. Около четырех часов за полдень лесок, прежде незамеченный русскими, вдруг запестрел толпою всадников. Этот лесок находился против самого кургана Горецкого. Между людьми сановитыми на прекрасных лошадях Среди пестрых мундиров, блестевших богатыми эполетами, радужными цветами орденских лент и знаками отличия, отличался один без всякого знака. Он ехал на маленькой арабской лошадке в серой шинели в простой треугольной шляпе. Кто не узнал бы Наполеона? Когда большая часть укреплений на линии русских были захвачены, Он подъехал на ружейный выстрел к сражению, чтобы взглянуть на ход и положение дел. Тут же хотел он было штурмовать курган Горецкий и батарею Дахтурова, которые только остались невзятыми. Но его отговорили. Наполеону не совсем нравился ход дел. Правда, что русские теряли много народу, продолжая драку открыто вне ретраншементов. Пушки французские громили беззащитных. Много было мертвых, но живьем не сдавались наши неприятелю, разве кого хватали в одиночку. Русские дрались насмерть. Наполеону очень хотелось разорвать армию нашу пополам и преследовать до уничтожения. Для этого надобно было овладеть и последнюю опорою, курганом Горецким и подручную его батареей, которые, приурочиваясь к ручью Станцу, обстреливали всю окрестность до Большого Люнета, завоеванного вице-королем. С намерением овладеть этой крепкою частью нашей позиции, Наполеон доезжал до полета пуль, чтобы осмотреть все ближе и явственнее. Губительный огонь кипел около горок. Оставя свиту за лесом, Наполеон выехал и показался против самых горок. Бертье, Калинкур, Дюрок, Бисьер. И еще один паш следовали за императором. На одну минуту подъезжал к нему Мюрат. Наполеон стоял под пулями русских стрелков. Упрямо хотел он захватить курган Горецкий. «Где ж наши выгоды?» — говорил угрюмо Наполеон. «Я вижу победу, но не вижу выгод. Все, провожавшие императора, восставали против атаки. Войска наши утомлены до изнеможения», — говорили маршалы. «Одна надежда на гвардию». «Мы в шестистах милях от Франции», — представлял Бертье, «мы потеряли до 30 генералов. Чтобы атаковать Курган, надо жертвовать новыми войсками, ожидать новых потерь. И что ж будет, если захватим батарею? Получим в добычу еще одну горстку русских и только?» «Нет, государь», — продолжал Бертье, «наша цель — Москва, наша награда в Москве. Надо обнаберечь гвардию» прибавил бисьер «Вся надежда на гвардию. Она будет отвечать Франции за императора». Эта достопамятная сцена, отрывок из великой мировой драмы, разыгрывалась на помосте, усеянном трупами, под павильоном ядер и гранат, при трескучем полете картечи. Все единогласно убеждали Наполеона уехать далее с этого опасного места, и всякий порывался скакать вперед для ближайшего осмотра позиции русских. Наполеон упрямился, но один из генералов взял под усы его лошадь и сказал, «Не здесь, государь, ваше место! Смотрите, русские нас заметили, на нас наводят пушки!» Наполеон дозволил себя увести, и тотчас после того картечь русская вспахала землю, на которой стоял император французов. Изменя место, Наполеон не изменил предположения и разъезжал по линии со своей думою. Направляясь к Семеновскому, увидел он столпление резервов русских и массы, готовые двинуться вперед. Эти массы были войска, часть гвардии, посланные Кутузовым. Это была одна из двух попыток Кутузова действовать наступательно. Сперва послал он Уварова на левое крыло французов, потом — Около пяти часов пополудни, заметив, что центр французской линии почти весь состоит из конницы, составил плотную массу пехоты, чтобы пробить эту жидкую линию, и направил ее левым флангом на Семеновское. Но пехота наша не могла ни собраться, ни выйти довольно скоро, и французы, заметив новое приготовление, не дали созреть и совершиться предприятию. Сорбье даже, как иные говорят, без приказания Наполеона открыл ужасный огонь. Заиграли органы адских батарей. Целыми колесистыми городами съезжаются они с разных мест. Конная артиллерия скачет по полю. Ядра с визгом бороздят и роют лук и долины. Бомбы лопаются, и наши остановились на пути своем пока, наконец, скрестили штык со штыком с колоннами наступавшего Нея. Наполеон, однако, ж дрогнул атаки русских на центр его и решился подвинуть вперед молодую гвардию. Вот лучшая похвала преднамерению Кутузова. Не его вина, что атаки на левое крыло и центр французов и военная хитрость на левом крыле нашим не достигли вполне своего назначения. Он приказывал, надо было исполнить. Впрочем, две последние попытки не остались без плода в объективном смысле. Та приостановила, это изумило, и этого уже достаточно. Другие рассказывают, что Сорбье не сам, а по повелению Наполеона, начал ужасную пальбу по колоннам русским. Наполеон, говорят они, махнул рукой, И во весь дух примчалась адская батарея, чтобы поддержать другие многочисленные, расставленные королем неаполитанским. В подкрепление дивизии Фрияна подвинута, как мы сказали, другая, Ранье, из молодой гвардии, которой начальником был Мартье. В эту минуту выглянула и дивизия Клапареда из-за люнета, которым заслонялась. Она, как и некоторые другие, не раз падала на колени, не стерпя пальбы русской, направленной в уровень человека. Другие войска французские по той же причине хоронились по оврагам и за парапетами завоеванных окопов, стоя на коленях. Чтобы дополнить, хотя несколько не вполне рассказанное, обратимся опять к событиям, уже промелькнувшим под пером нашим. «Русские, — говорит французский повествователь, — хотели исполнить сердечный обед, данный накануне перед святой иконою Богородицы, великий обед — положить свои головы за веру и Отечество. И вот ожили и пришли в движение в разных местах темневшие вдали массы. Быстро и отчаянно кинулись эти массы вперед, и бегом понеслись через поле отбивать свои окопы. Новый бой взволновался с новым остервенением. Из-за большого люнета дивизии Жерара, Марана и Брусье с криком бросаются навстречу русским, перебегают овраг, которым прикрывались, и являются на противоположной высоте. Направо и налево от них Второй и третий кавалерийские французские борются, как мы уже сказали, со вторым и третьим корпусами кавалерийскими русскими. Полки кавалергардские и конной гвардии выдерживают ужасный бой. Некоторые из французских карабинеров побиты или взяты в плен далеко за линию русскую, куда они промчались, обезумев от запальчивости. В центре, впереди дивизии «Фрияна», Восемьдесят пушек громят останавливают высланные колонны русские. Остановились эти колонны, и терзаемые, разрушаемые с высоты захваченных у них окопов из подвижных батарей, целые два часа простояли неподвижно под градом картечи, не имея возможности идти вперед, не желая отступить назад. Керосиры русские, сильно поддерживавшие свою пехоту, Многократно наскакивали на артиллерию, конницу и пехоту французскую. И не раз въезжали на самые батареи, топча канониров и рубя лошадей. Шесть Михаилов воевали на Бородинском поле. И вот один идет с решительным намерением перетянуть весы на свою сторону. Это Михаил Ней. Русские напрасно польстились на минуту надеждую остановить идущего добывать себе титул князя Москворецкого. У него были корпуса генерала Монбрана, Нансути и Груши, более 120 эскадронов, и пехотные, Свой и Жуно, при совокупном с ним действии вице-короля Итальянского. Ней вел тут почти целую армию. Несмотря на огонь батарей наших, эти многочисленные войска все подавались вперед. Тогда минута ужасная, оглася воздух страшным криком, все бывшие тут колонны русские двинулись скорым шагом вперед, неся ружье наперевес. Обе линии, можно сказать две армии, столкнулись, скрестили штыки, и я употреблю сильное сравнение, как сосуды хрустальные расшиблись на мелкие части. Все смешалось и перепуталось, но никто не переставал драться. Конные, пешие, артиллеристы, люди разных вер и народов схватывались столпами, в одиночку, резались, боролись и дрались насмерть. На девяти европейских языках раздавались крики, соплеменные нам по славянству уроженцы Иллирии, дети Неаполя и немцы, дрались с подмосковную Русью, С уроженцами Сибири, с соплеменниками Черемис, Мордвы, Заволжской Чуди, Калмыков и Татар. Пушки лопались от чрезвычайного разгорячения. Зарядные ящики вспыхивали страшными взрывами. Это было уже не сражение, а бойня. Стены сшибались и расшибались, и бой рукопашный кипел повсеместно. Штык и кулак работали неутомимо, Иззубренные палаши ломались в куски, пули сновались по воздуху и пронизывались насквозь. Поле усеялось растерзанными трупами, и над этим полем смерти и крови, затянутым пеленой разноцветного дыма, опламенялись красным огнем вулканов и ревели по стонущим окрестностям громадные батареи. Более двух часов продолжалась эта неслыханная борьба мужества и смерти, борьба народов и России, и никто не знал, на чью сторону склонится победа. Но выгоды, сдавалось, были на стороне французов. Центральный люнет завоеван, почти все батареи русские захвачены, и с высоты их неприятель громил передовые массы, посылая бомбы до самых резервов наших. Вообразите рабочую храмину химика. Представьте, как из двух фиалов сливает он в один сосуд две неприязненные влаги. Слитые вместе, они шипят, клокочут, вихрятся, пока обе разложенные цепенеют, испаряются, не оставя никаких почти следов за собою. Так слились в одну чашу гибели две силы, две армии, русская и французская, И, смею употребить выражение, разлагались химически, одна другую уничтожая. Атаки русской кавалерии, атаки смелые и удачные, не раз приводили в замешательство батареи французские. Так лепки Россиры вскакали на батареи дивизии Фрияна и положили в лоск несколько рот вольтежеров, защищавших Пушки. Но в то же время каре 33-го полка. Стрелявший почти в упор по коням наших всадников, устилала около себя место пронизанными людьми и конями. Другие кони расседланными табунами носились по полю, обезумев от дыма и курения. Напротив, кони, обузданные артиллерийскую упряжью, представляли совсем другое зрелище. Обнаруживая разительным образом врожденный инстинкт, Они, казалось, в полной мере понимали опасность своего положения. Понурив головы и спустя ее к коленям, под громом и стуком сражения, они стояли смирно, почти неподвижно, по временам вздрагивая всем телом и едва передвигая ноги. Человек разведывался с человеком. Они, бессловесные, были посторонние в этой распре существ, имевших дар слова. Но с каким самоотвержением и в деле для них чуждом отдавались они своим поводам и следовали за движением руки, часто бросавшей их в самый разгар гибели и сечи? Еще один налет русских на тридцати пушечную батарею, влево от большой батареи, стоил им дорого. Смелые конники приняты сбоку одиннадцатым и двенадцатым полками егерей, которых привел генерал Пожоль отражены и потеряли много. Не раз король неаполитанский пытался под грозою своей артиллерии произвести общую кавалерийскую атаку, но успеха не было. Трупы, наваленные высокими грядами, не давали разбега конницы. Мертвые и умирающие останавливали успехи смерти. При всяком отражении русские оттесняли ряды, и представляли живую толщу, неправильную видом, но крепкую мужеством, непроницаемую. Многие из русских сознавались, что уже не искали способа отражать наскоков французской кавалерии, прерывавших на время действия французских батарей. И кто поверит, что минуты этих разорительных наскоков были минутами отрады и отдыха? Лишь только отклонялась конница неприятеля, батареи его опять начинали бороздить воздух ядрами, напускать целые облака лопающихся бомб и варить варом картечи великодушные толпы русских. Приросшие к полю, которое устилали они своими трупами, русские умирали там, где стояли. Треск был повсеместный. Везде брызгами разлеталось изломанное оружие Некоторые из наших эскадронов, батальонов и даже полков Как бы затерянные в случайностях битвы Жившие одною только жизнью иступления Ничего не видали за дымом Не слыхали за шумом и грохотом Забытые действительным миром Они были заброшены в какой-то особый мир ужасов в какой-то вихрь разрушения, в царство смерти и гибели. С запекшуюся кровью в устах, с почерневшими от пороха лицами, позабыв счет времени и все внешние отношения, они не знали, где находятся, знали только одно, что им надо бы настоять и драться, и дрались беспрерывно, дрались отчаянно. Всадники и кони убитые, обрушаясь на живых, Запутывали и подавляли их всей тяжестью своего падения. Живые домирали под мертвыми. После этой долгой борьбы, в продолжение которой взят центральный люнет, и содеялось много дел в разных пунктах линий, многие полки русские, полки центра и левого крыла обедняли. Где было две тысячи, осталось две, три сотни. И те сиротами прижимались к своему знамени и искалеченными телами защищали полковую святыню. Только одиннадцать батальонов на правом крыле и шесть батареи у Псарева были еще не тронуты, но день вечерел надлежало кончить это часовое сражение. Огнедышащий Ней, как один из губительных смерчей антильских, Встретив препятствие необоримое, сокрушившее все его напоры, наконец истощился. Наполеон не предпринимал уже ничего более. Тогда было шесть часов вечера. Атака, которой мы сделали очерк, принадлежала к эпохе вторичного завоевания Люнета и продолжалась, конечно, два добрых часа. С шести часов за общим изнуром сражающихся Движения приостановились Одни только пушки гремели и громили Но русские, повторим это еще раз Были крепки в двух важных пунктах За оврагом Горецким и на высотах Семеновских Между тем полуосенний день уже вечерел Часы уходили Ночь более и более вступала в права свои Солнце закатывалось красным шаром без лучей В воздухе распространился какой-то кисловатый, уксусный запах, может быть, от большого разложения селитры и серы, может быть, и от испарений крови. Дым огустел и повис над полем. И в этой ночи, полуискусственной, полуестественной, между рассеянных французских колонн, еще двигавшихся с барабанным боем и музыкой, Еще развертывавших свои красные знамена, вдруг, и это было уже в последний раз, прозвенела земля под копытами несущейся конницы. Двадцать тысяч сабель и палашей скрестились в разных местах поля. Искры сыпались, как от пожара, и угасали, как жизнь тысячей погибавших в битве. Эта сеча, на минуту возобновленная, была последняя. Последняя вспышка догоравшего пожара, затушенного кровью. Это король неаполитанский бросился со своею кавалерию на линию русскую. Но дня уже не стало, и сражение затихло. Великий вопрос, кто победил, остался неразрешенным. Бородино через пятьдесят два дня после битвы. Наполеон оставил Москву. Войска его, разбитые под Малым Ярославцем, спешили захватить Большую Смоленскую дорогу, и некоторые колонны взошли на нее близ Можайска. Наконец приблизились они к полю Бородинскому. Все было пусто и уныло около этого поля, жившего некогда страшную огненную жизнью, теперь мертвого, оледенелого. Окрестные деревни сожжены – Леса, обнаженные осенью и постоями войск, изредили. Свинцовое небо висело над холмами полуубеленными. И в этом могильном запустении лежали трупы, валялись трупы, страшными холмами громоздились трупы. Это было кладбище без гробов. Тысячи раскидано были без погребения». Пятьдесят два дня лежали они добычею стихий и перемен воздушных. Редкий сохранил образ человека. Червь и тление не прикасались к объятым стужию, но явились другие неприятели. Волки стадами сбежались со всех лесов Смоленской губернии. Хищные птицы слетелись со всех окольных полей. И часто хищники лесные спорили с воздушными за право терзать мертвецов. Птицы выклевывали глаза, волки огладывали кости. В одном месте к стороне семеновских редантов двадцать тысяч тел лежали лоском в виде мостовой, Остово лошадей с обнаженными ребрами, искрошенное оружие, разбитые барабаны, каски, сумы, опрокинутые фуры без колес. Колеса без осей, оледенелые пятна крови и примерзлые к земле, разноцветные лохмотья мундиров разных войск, разных народов — вот убранство поля Бородинского. Горецкие и шевардинские курганы и большой центральный люнет стояли, как запустелые башни, ужасными свидетелями ужасного разрушения. В сумерках вечерних и при бледном мерцании луны зрение обманывалось. Казалось, что на вершинах оставленных батарей мелькали изредка образы человеческие. Это действительно были люди, мертвые, окостенелые. Захваченные стужею и прижатые грудами трупов к парапетам, они, мертвецы на страже мертвых, стояли прямо и мутными глазами глядели в поле. Ветер шевелил на них пестрые лохмотья одежд и придавал неподвижным вид какой-то мгновенной жизни, обманчивого движения. Но на этом поле смерти и уничтожения среди целого народа мертвецов был один живой. Сотни подобных ему несчастливцев, отстанав на берегах станца, пошли сетовать и умирать на берега Сетуни». Этот остался верным Бородинскому полю. «Кто ты?» — спросили французы, услышав близ большой дороги свой родной язык. «Я несчастный половинный человек, половинный мертвец. За восемь недель перед этим ранен я на великом побоище. Картеч раздробила мне обе ноги. Когда я пришел в себя, была уже ночь, и никого не было в поле». Я ползал по берегам ручья, питаясь травою, кореньями и сухарями, которые находил в сумах убитых. На ночь залезал я в лошадей и прикладывал их свежее мясо к своим свежим ранам. Этот пластырь чудесно исцелял мои язвы. Свыкшись со остротою русского воздуха, я окреп и почувствовал в себе некоторую силу. Кровь не текла более из ран моих, но я был один, один живой между тысячами мертвых. По ночам, правда, оживало это поле. Какие-то странствующие огоньки блуждали по нем в разных направлениях. Это были батальоны волков, приходивших кормиться остатками батальонов наших. Я бил штыком о кремень, По временам сжигал понемногу пороху и тем отгонял от себя неприятелей. Да зачем им и добиваться меня? У них была богатая трапеза и без моих еще не остывших костей. Отчужденный от мира живого, от людей с теплую кровью, от движения гражданского, я, наконец, присмотрелся к своим неподвижным товарищам. Для них уже не существовало время, которое тяготело надо мною. С исходом каждого дня я клал по одному штыку солдатскому в приметное место, и вот уже их пятьдесят с тех пор, как я здесь одиночествую. Если ночью пугали меня волки, то днем радовало присутствие собак, из которых некоторые удостаивали меня своими ласками, как будто узнавали во мне хозяина поля Бородинского. Эти стаи собак набегали из соседственных селений, Но людей нигде не видно было. Иногда в тишине длинных, бесконечных русских ночей Сдавалось мне, что где-то закипало сражение, Сыпалась дробью перестрелка, Какие-то звуки неясные, отдаленные, Какие-то голоса мимолетные, Глухой гул из России, народов Европы. Правительство озаботилось освободить поля русские от трупов, которые без сомнения удвоили бы заразу, если бы их оставили до теплых весенних дней. И вот в одну ночь, в одну длинную морозную ночь небо над застывшим полем Бородинским окатилось красным заревом. Жители Валуева, Ратова, Беззубова, Рыкачева, Ельни и самого Бородина, предуведомленные повесткой от земского суда, выползли из своих соломенных нор. И с длинными шестами, топорами и вилами отправились на поле Бородинское, где уже работали крестьяне окольных властей. Длинные ряды костров из сухого хвороста и смольчатых дров трещали на берегах станца, огника и калачи. Люди с почерневшими от копоти лицами в грязных лохмотьях с огромными крючьями валили без разбора тела убиенных на эти огромные костры. И горели эти тела, и густые облака тучного беловатого дыма носились над полем Бородинским. На тех кострах горели кости уроженцев счастливых стран Лангедока и Прованса, кости потомков древних французских рыцарей, старинных князей, Новых графов и генералов новой империи французской, потомков древних феодалов, сильных баронов германских, кости-гренадер, егерей и мушкетеров французских и железных людей наполеоновых. И горели, прогорали и разрушались кости вооруженных орда двадцати народов нашествия». Горели кости людей, которых возврата на родину, в благовонные рощи Италии, на цветущие долины Андалузии. Так нетерпеливо ожидали отцы и матери в великолепных замках и невесты у брачного алтаря. Вековечные титулы, отличия, порода, знатность — все горело. Иужели не было существа, которое бы уронило слезу любви на эти кости врагов, и соплеменников. Но вот под заревом пожара небывалого при блеске костров являются два лица на поле Бородинском. То была женщина, стройная, величавая, то был отшельник, облаченный в схиму. Оба в черных траурных одеждах. У нее блестит на груди крест, на нем везде видны символы смерти, изображение черепа и костей Адамовых. Между костров огненных, по берегам молчащего огника, Идут они, молчаливые, ночью под бурью. Она с запасом своих слез, он с фиалом святой воды и крапильницею. И плачет, и молится жена, и молится, и окропляет водою жизни Смиренный отшельник, живой мертвец тех мертвецов безжизненных». И вот чьи слезы, чьи благословения подрезают черной осенней ночи, под бурью, раздувающую костры, напутствуют в дальний безвестный путь тех потомков древних рыцарей, тех генералов и герцогов, тех великанов нашего времени, которые, по какому-то непонятному, обаятельному действию исполинской воли чародея, пришли со своими войсками, со своими колоннами, чтобы положить кости на русской земле и придать те кости на пищу русскому огню и отдать пепел тех костей на рассеяние ветрам подмосковным. И тот отшельник, схимник соседственного монастыря, и та женщина, вдова генерала Тучкова, среди исполнителей обязанности общественной были единственными представителями любви, высокой христианской любви. На одной из батарей Семеновских на Среднем Реданте Маргарита Тучкова, отказавшись от всех прав, а их так было много, и притязаний на счастье мирское, сняв светлые одежды мирянки и надев черные монахини, построила храм Христу Спасителю и устроила общину, в которой живут и молятся смиренные инокини. Под сводом этого храма на левой стороне стоит памятник Александру Тучкову, и в нем сохраняется икона Божией Матери. С этой иконой был он во всех походах до Бородинского сражения, и во всех походах сопровождала его супруга, до смерти верная и по смерти с ним неразлучная. И горели кости князей и герцогов, и остатки эскадронов, И обломки оружия с зари вечерней до утренней, И солнце застало поле Бородинское, Посидевшим от пепла костей человеческих. Прошла зима. Теплые весенние дожди напоили окрестности Можайска, И высоко росли травы и прозибения На местах великого побоища. Поселяне говорили между собою, Земля наша стала сыта а чиновники местной полиции, сверяя донесения соцких, сельских старост и волосных писарей, выводили валовый итог. 1812 года, декабря 3 -го, всех человеческих и конских трупов на Бородинском поле сожжено 93 999.